Глава 15. Холли Кеннеди, ты здесь? прогремел голос ведущего конкурса. Аплодисменты стихли, зато раздался шум голосов. Все вокруг принялись искать Холли. Долго же вам придётся искать, подумала она, опускаясь на сиденье унитаза. Ничего, пошумят, пошумят и перейдут к следующей жертве. Она закрыла глаза, опустила голову на колени. И начала молиться, чтобы этот вечер поскорее прошёл. Вот бы открыть глаза и оказаться в безопасности, у себя дома, через неделю. Она досчитала до 10, уповая на чудо, а затем рискнула снова посмотреть на мир. Она всё ещё сидела в туалете. Но почему хотя бы раз в жизни она не может обрести магическую силу? Холли знала, как всё это будет. С той минуты, когда она вскрыла конверт и прочитала третье послание Джерри, она предвидела слёзы и унижения. Страшный сон стал явью. За дверью туалета стояла тишина. Она поняла, что очередь выступать перешла к следующему участнику и успокоилась. Расправила плечи, разжала кулаки, расслабила сжатые челюсти и задышала свободнее. Свою панику она поборола, но всё же решила выждать, пока запоёт следующий конкурсант, и лишь потом покинуть своё убежище. Она бы вылезла в окно, но, к сожалению, туалет располагался не на первом этаже, а разбиться насмерть она не спешила. Хлопнула входная дверь. Так, это явно за ней. Интересно, кто? Холли. Это оказалась Шэрон. Холли, я знаю, что ты здесь, поэтому просто Выслушай меня, ладно? Холли лишь вмгнуло носом, сдерживая, чтобы не заплакать. Я знаю, каково тебе сейчас. Понимаю, как тебе страшно, но всё-таки попробуй расслабиться, хорошо? Голос Шэрон звучал так успокаивающе, что Холли снова расправила плечи. Холли, ты знаешь, как я боюсь мышей. Холли нахмурилась. К чему она клонит? Для меня самым страшным кошмаром Было бы войти в комнату, кишащую мышами. Можешь себе это представить? Холли невольно улыбнулась. Она вспомнила, как Шэрон на 2 недели переехала к ним с Джерри после того, как у них в доме завелась мышь. Джону, конечно, предоставили возможность супружеских посещений. И я сидела бы там же, где сейчас сидишь ты, и никто в целом мире не заставил бы меня выйти наружу. Она помолчала. Что? раздался голос диджея, усиленный динамиками, а сразу за тем его весёлый смех. Дамы и господа, похоже, наша певица сейчас в туалете. Зал грохнул от хохота. Шэран пролепетала Холли, дрожа от страха. Я её уже видела, как разъярённая толпа вырывается в дверь, срывает с неё одежду и тащит на сцену для казни. Её опять охватил приступ паники. Уже третий по счёту В любом случае, Холли, поспешила сказать Шэрон. Я хочу, чтобы ты поняла. Ты не обязана этого делать против воли. Никто тебя не заставляет. Дамы и господа, давайте-ка напомним Холли, что она следующая, заорал диджей. Все хором. Зрители затопали ногами, выкрикивая её имя. Послушай, никто Ну, по крайней мере, никто из тех, кто тебя действительно любит, не заставляет тебя это делать, запнувшись, сказала Шэрон, которая тоже начала нервничать. Но если ты не пересилешь себя, то никогда не сможешь себе простить. Я точно знаю. Вот почему Джерри хотел, чтобы ты на это решилась. Холли, Холли, Холли. Шэрон простонала Холли. Ей вдруг почудилось, что стены кабинки сжимаются вокруг неё, и у неё на лбу выступили капли пота. Нет, надо срочно отсюда выбираться. Она распахнула дверь. Шэрон выпучила глаза, когда увидела подругу, которая выглядела так, будто только что встретилась с привидением. Глаза покраснели и опухли. На щеках пролегли чёрные дорожки от потёкшей туши. Эта водостойкая тушь никогда не бывает достаточно водостойкой. А слёзы смыли весь макияж. Наплюй на них, Холли, спокойно сказала Шэрон. Они не могут заставить тебя ничего сделать, если ты сама этого не хочешь. У Холли задрожала нижняя губа. Не смей, сказала Шэрон, хватая её за плечи и глядя ей в лицо, даже не думая об этом. Губа перестала дрожать. Зато теперь она затряслась всем телом. «Я не умею петь, Шерон!» — прошептала Холли, и в зрачках её опять вспыхнул ужас. «А то я не знаю», — со смехом сказала Шерон. «И твои родные это знают, а на остальных плевать. Ты никогда больше не увидишь их, уродские Хари. Какое тебе дело до того, что они подумают? Лично мне всё равно, а тебе?» Холли с минуту подумала. Мне тоже, согласилась она. Не слышу, что ты сказала. Тебе есть дело до того, что они подумают? Нет, сказала Холли немного громче. Громче! Шэрон затрясла её, схватив за плечи. Нет! закричала она. Громче! Нет! Мне плевать, что они подумают. Холли орала так громко, что публика в зале притихла. Даже Шэрон слегка растерялась, а может, Холли её просто оглушила. Она немного постояла, не двигаясь, а потом подруги улыбнулись друг другу и тут же весело захохотали. "Пусть это будет ещё один дурацкий день, над которым мы будем смеяться в будущем", предложила Шэрон. Холли ещё раз взглянула на своё отражение в зеркале, смыла пятно от туши, сделала глубокий вдох и решительно как человек, облечённый особой миссией, ринулась к двери. Там её ждали обожающие фанаты, громко скандирующие её имя. При виде её они зааплодировали, а она театрально поклонилась и двинулась к сцене. В спину ей летели рукоплескания, смех и вопль Шерон. «Сделай их!» Теперь все, без исключения посетители клуба, буквально еле хули глазами, хотелось ей того или нет. Если бы она не сбежала в туалет, то зрители, сидевшие в дальнем углу и занятые болтовнёй, возможно, вообще не стали бы слушать её выступление. Но теперь она оказалась в центре всеобщего внимания. Она стояла на сцене, скрестив руки на груди, и зачарованно смотрела на свою аудиторию. Заиграла музыка, но она этого даже не заметила и пропустила несколько первых строчек песни. Диджей остановил запись, И запустил песню сначала. В зале повисла гробовая тишина. Холли откашлялась, и звук её кашля прогремел на весь зал. Холли нашла взглядом Денис и Шэрон, и весь их стол поднял вверх большие пальцы рук. В других условиях Холли расхохоталась бы над тем, как глупо они выглядят, но сейчас, как ни странно, это её успокоило. Наконец музыка заиграла снова. Холли крепко сжала микрофон в руках и приготовилась петь. Что бы вы сделали, если бы я сфальшивила? Встали бы и пошли на меня? Выводила она слабым и дрожащим голосом. Денис и Шэрон захлопали в ладоши. Ничего не скажешь, песня Beatles оказалась идеальным выбором. Холли продолжала продираться сквозь песню. Пела ужасно, а выглядела так, будто вот-вот расплачется. Каждый миг она ждала, что сейчас услышит свист и топот. И тут её родные и друзья подхватили припев. О, если мне друзья помогут, я справлюсь. Да, с помощью друзей. Все обернулись к столику, где сидели её родные и друзья, и засмеялись. Атмосфера в зале потеплела. Холли приготовилась взять высокую ноту, и не спела, а прокричала: "Тебе нужен кто-нибудь". Она сама испугалась, как громко это у неё вышло, и ещё несколько человек помогли ей вытянуть: "Мне нужен кто-то, кого я могу любить. Тебе нужен кто-нибудь", повторила она и направила микрофон в зал, чтобы все пели с ней, и все запели. "Мне нужен кто-то, кого я могу любить". И сами себе зааплодировали. Холли поняла, что нервозность отпустила её. и продолжила сражаться с песней. Посетители в дальнем углу бара снова принялись болтать, официанты разносить напитки и ронять стаканы, пока до холли не дошло, что её пение слушает только она сама. Когда она наконец допела, раздались жидкие аплодисменты, хлопнул её столик и несколько вежливых посетителей, сидевших рядом со сценой. Диджей забрал у неё микрофон и сдерживая смех, произнёс: Давайте поаплодируем отважной Холли Кеннеди. Его призыв подхватили только её друзья и родные. Денис и Шэрон подошли к ней с влажными щеками. Они хохотали до слёз. "Я тобой горжусь", сказала Шэрон, обнимая Холли. "Ты была ужасно". "Спасибо за помощь, Шэрон", проговорила Холли и обняла подругу. Джек и Эйби крикнули "Браво!", а Джек ещё добавил: "Кошмар!" Это был абсолютный кошмар. Мать понимающе улыбнулась Холли. Она-то знала, что вокальный талант дочь унаследовала от неё. А отец никак не решался взглянуть ей в глаза, так сильно он смеялся. Киара смогла выдавить только одно: "Я и не подозревала, что можно петь так плохо". Деклан, державший в руке камеру, помахал ей и красноречивым жестом опустил вниз большой палец. Холли примостившись на уголке стола, пила воду и слушала, как все поздравляли её с тем, как ужасно она пела. Никогда раньше она так собой не гордилась. Джон подошёл к ней и встал у стены, молча наблюдая за выступлением следующего участника. Наконец он собрался с духом. "Знаешь, Джерри, наверное, где-то здесь". И посмотрел на неё глазами полными слёз. Бедный Джон. Он тоже скучал по своему лучшему другу. Она подбодрила его улыбкой и посмотрела вокруг. Он был прав. Холли чувствовала присутствие Джерри. Она чувствовала, как он крепко обнимает её. Она так соскучилась по его объятиям. Через час все певцы закончили выступать, и Дэниэл с диджеем принялись собирать и подсчитывать голоса. Всем посетителям ещё при входе вручили листок для голосования, но Холли не могла заставить себя написать на нём собственное имя, поэтому отдала свой бюллетень Шэрон. Никто не сомневался, что Холли не выиграет, да и она и не стремилась к этому. Ведь если бы произошло невероятное, и она победила бы, ей, Холли, вздрогнуло от одной этой мысли. Пришлось бы вернуться сюда и через 2 недели опять петь со сцены. Полученный сегодня опыт ничего не значил, разве что она возненавидела караоке ещё больше. Лауреат прошлого года Кит притащил с собой десятка три приятелей, из чего вытекало, что он точно пройдёт в финал, а в том, что обожатели из публики проголосуют за неё, Холли очень сомневалась. Перед тем, как объявить имена победителей, диджей запустил диск с барабанной дробью и звоном фанфар. На сцену вышел Дэниел в своём запоминающемся костюме, состоящем из чёрного кожаного пиджака и чёрных брюк, и сидящие в зале девушки встретили его появление свистом и криками. Громче всех разорялась Киара. Ричард страшно волновался и зажмал на счастье кулаки. Как мило, подумала она, и как наивно. Он, как всегда, ничего не понял. Возникло короткое замешательство, когда начал заедать диск с барабанной дробью, и диджею пришлось срочно выключить проигрыватель. Так что объявление имён победителей состоялось без драматических эффектов в мёртвой тишине. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего конкурса. Вы подарили нам незабываемое зрелище. Последнюю фразу он адресовал непосредственно Холли, которая от смущения сползла со стула. Итак, в финал выходят два участника. Дэниэл сделал драматическую паузу. Кит и Саманта. От радости Холли вскочила и вместе с Денисом и Шэрон принялась подпрыгивать. Никогда в жизни она не испытывала такого облегчения. Ричард смотрел на неё в недоумении, зато остальные родственники в один голос поздравляли её с триумфальным провалом. Я голосовал за блондинку. "Объявил разочарованный Деклан. "Только потому, что у неё большая грудь", засмеялась Холли. "Ну, у каждого свой талант", согласился Деклан. Снова усаживаясь за стол, Холли вдруг задумалась: "А какой талант у неё? Как должно быть здорово побеждать в чём-то, знать, что у тебя к чему-то дар". Холли ни разу в жизни не выигрывала ни в одном конкурсе. Спортом она не занималась, на музыкальных инструментах не играла. никаких хобби не имела. Что она напишет в резюме, когда наконец начнёт искать работу? Люблю ходить по пабам и магазинам, звучит не очень-то многообещающе. Она в задумчивости глотнула из стакана. Холли всю жизнь интересовалась только Джерри. Всё, что она делала, было связано с ним. В каком-то смысле можно сказать, что хорошо она умела делать только одно быть его женой. А теперь с чем она осталась? Ни работы, ни мужа. Даже на конкурсе караоке она не смогла нормально выступить, не говоря уж о том, чтобы победить. Шэрон и Джон о чём-то горячо спорили. Эйб без Джеком, как обычно, смотрели друг другу в глаза, как влюблённые подростки. Киара уютно устроилась рядом с Дэниэлом. А Денис? А где Денис? Холли огляделась и обнаружила Денис на сцене. Она сидела перед диджеем, покачивая ногой, явно с ним заигрывая. Родители, взявшись за руки, ушли сразу, как только объявили имена победителей. Кто ещё оставался? Ах, да, Ричард. Приткнувшись в уголке рядом с Кэрой и Дэниелом, он растерянно озирался, словно потерявшийся щенок, и каждые несколько секунд делал глоток из своего стакана. Холли подумала, что они с ним, наверное, выглядят одинаково. Оба полные неудачники. Правда, у второго неудачника, по крайней мере, есть жена и двое детей, которые ждут его дома. А что ждёт сегодня вечером Холли? Свидание с ужином из полуфабрикатов? Холли подошла и села на стул напротив Ричарда. Тебе здесь нравится? Он поднял взгляд от стакана, поражённый тем, что кто-то с ним заговорил. Да, спасибо, Холли. Здесь очень весело. Если это для него веселье, то как же он выглядит, когда ему грустно? Ужаснулась про себя Холли. Я удивилась, что ты пришёл. Никогда не думала, что тебе нравятся такие заведения. Ну, как же? Надо же поддерживать своих. Он покрутил стакан в руках. А где Мэридит? Эмили и Тимоти, сказал он, как будто это всё объясняло. Ты завтра работаешь? Да. Сказал он и неожиданно залпом допил свой стакан. Поэтому я лучше поеду. Ты сегодня отлично выступила, Холли. Он неловко посмотрел по сторонам, сомневаясь, стоит ли вмешиваться в чужие разговоры или лучше исчезнуть, не прощаясь, и в конце концов решил уйти просто так. Он кивнул Холли и пошёл пробираться к выходу. Холли снова осталась одна. Ей очень хотелось схватить сумку и убежать домой. Но она знала, что ей надо высидеть этот вечер. В будущем её ждёт много таких вечеринок, когда она будет единственной одиночкой в компании пар, и нужно учиться приспосабливаться. И всё-таки она чувствовала себя ужасно и злилась на окружающих, которые её даже не замечали. Потом она обругала себя: "Что за детский сад? У кого ещё, скажите на милость, такие заботливые родственники и такие верные друзья?" Может, Джерри как раз этого и добивался? Может быть, он считал, что ей необходимо оказаться именно в такой ситуации, потому что это ей поможет. Наверное, он не ошибся. Она действительно сейчас как будто проходила какое-то испытание, и это испытание потребовало от неё немалого мужества. Сначала она стояла на сцене и пела для нескольких десятков человек. А теперь сидела одна в окружении пар. Все вокруг разбились на пары. Что бы там ни задумал Джерри, но теперь она ясно осознавала: без него ей хочешь, не хочешь, придётся стать храброй. Просто высиди этот вечер, приказала она себе. Холли улыбнулась, увидев, как её сестра болтает с Дэниелом. Всегда беззаботная и уверенная в себе, Киара была совсем на неё не похожа. Сколько она помнила, Киаре никогда не удавалось долго продержаться на одной и той же работе или с одним и тем же молодым человеком. Она вечно стремилась к чему-нибудь новому и мечтала о путешествиях в дальние страны. Холли хотелось быть такой же, как Киара, но она и вообразить себе не могла, что расстанется с родными и близкими, бросит налаженную жизнь, по крайней мере, ту жизнь, которую вела ещё недавно. Она посмотрела на Джека, на пару с Эйбби, всё ещё витающего в мире грёз. Она бы не возражала позаимствовать кое-какие черты у него. Он, например, обожал свою работу. Он преподавал в школе английский и действительно делал это здорово. И ученики уважали его. Когда Холли и Джек случайно встречали кого-нибудь из них на улице, то неизменно видели искреннюю улыбку и слышали приветственное: "Здравствуйте, сэр". Все девочки были в него влюблены, а мальчики мечтали вырасти похожими на него. Холли громко вздохнула и осушила свой стакан. Теперь ей стало скучно. Дэниел посмотрел на неё. Холли, тебе принести что-нибудь выпить? Нет, спасибо, Дэниел, ничего не надо. Я скоро ухожу. Ой, Холл, запротестовала Киара. Ты не можешь уйти так рано. Это же твой вечер. Холли не считала этот вечер своим. Её не покидало ощущение, что она без приглашения явилась на чужую вечеринку, где никого не знает. "Правда, ничего не надо, спасибо", повторила она Даниэлу. "Нет, ты останешься", настаивала Киара. "Принеси ей водку с колой", приказала она Даниэлу. "А мне? Тоже что и раньше". "Киара!" воскликнула Холли, смущённая грубостью сестры. "Да ладно, чего там?" Успокоил её Дэниел. Я же сам спросил. И он поспешил к бару. Киара, как можно быть такой грубой? Холли сочла своим долгом отчитать сестру. Подумаешь, ему даже платить не придётся. Это ведь его клуб. Стопорщилась она. Но это не значит, что ты должна требовать бесплатные напитки. А где Ричард? Перебила её Киара. Домой уехал. Чёрт! Давно? Она в панике подпрыгнула на месте. «Не знаю, минут пять или десять назад. А что?» «Он же обещал меня подвезти!» Она полезла в кучу курток и пальто, сваленных на диване, пытаясь на ощупь найти свою сумку. «Киара, ты его уже не догонишь, он далеко уехал». «Догоню!» «Он далеко припарковался!» «Я поймаю его, когда он будет проезжать мимо!» Она, наконец, нашла свою сумку с криком «Ах!» А Кахолли, молодец, ты была чудовищна. Рванула к выходу и скрылась за дверью. Холли снова осталась одна. Прекрасно, подумала она, глядя, как Дэниел возвращается с напитками. Теперь ей придётся одной поддерживать с ним беседу. А где Киара? спросил Дэниел, ставя стаканы на стол и садясь напротив Холли. Она просила сказать, что ей очень жаль, но ей нужно догнать нашего брата, который обещал подбросить её до дома. Холли виновато прикусила губу, прекрасно зная, что Киара и не вспомнила о Дениэле, когда бежала к двери. Извините, что я вам сегодня нагрубила, она рассмеялась. Вы, наверное, думаете, что мы самая невоспитанная семья в мире. Киара, болтушка, может ляпнуть что-нибудь, хотя ничего такого не имеет в виду. Но вы-то имели в виду именно то, что сказали, улыбнулся он. Ну, в тот момент, да. Она снова засмеялась. Ну и ладно. Значит, вам достанется больше выпивки, сказал он, пододвигая к ней бокал. А что это? Холли поморщилась от запаха. Дэниэл смущённо посмотрел в сторону и откашлялся. Не помню. Да брось, засмеялась Холли. Вы же сами только что это заказали. Женщина имеет право знать, что она пьёт. Дэниэл посмотрел на неё с улыбкой. Это называется БИДЖАЙ. А вы бы видели лицо бармена, когда я его заказал. Он, похоже, не знал, что его пьют неразбавленным. О, боже, воскликнула Холли. И как только Киара это пьёт, жуткая вонь. Она говорит, зато эта штука легко проскакивает. Он снова засмеялся. Дэниел, вы её, пожалуйста, извините. Она иногда бывает невозможной. Холли покачала головой. Дэниел посмотрел куда-то поверх головы Холли и с изумлением сказал: Ну, по крайней мере, ваша подруга получает от вечера удовольствие. Холли обернулась и увидела, как Денис рядом со сценой обнимается с диджеем. Её провокация явно сработала. О, нет, только не этот ужасный диджей, который вытащил меня из туалета, простонала Холли. Это Том О'Коннор с радио Dublin FM, сказал Дэниел. Он мой друг. Холли от смущения закрыла лицо руками. Он согласился здесь сегодня поработать, потому что конкурс транслировался по радио в прямом эфире, серьёзно заявил он. Что? Холли чуть инфаркт не хватил в двадцатый раз за вечер. Я шучу, заулыбался Дэниел. Просто хотелось посмотреть, какое у вас станет лицо. О, нет, не надо, сказала Холли, прикладывая руку к сердцу. Хватит с меня и того, что пришлось позориться перед вашими клиентами. А вы ещё про весь город Она замолчала, ожидая, когда перестанет колотиться сердце, а Дэниел весело смотрел на неё. «Скажите, если вы так не любите караоке, зачем же участвовали в конкурсе?» — спросил он осторожно. «О, это мой муж-шутник решил, что будет здорово записать его напрочь лишённую слуха жену на конкурс караоке». «Вы не так уж плохо пели», — засмеялся Дэниел. «А ваш муж здесь?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. Не хочу, чтобы он подумал, что я пытаюсь отравить его жену, это и жуткой мешаниной. Он кивнул на бокал. Холли осмотрелась. Да. Он точно где-то здесь. Улыбнулась она.